Такой ее получит кто-то из пациентов. Испугавшись до полусмерти, не в состоянии больше выносить этого ужаса, я встала, оделась и пошла в госпиталь. Я вошла в лабораторию, минуя вестибюль по наружной лестнице, и стала тщательно исследовать все приготовленные мною мази. По сей день не знаю, показалось мне или нет. Но в одной баночке мне почудился запах фенола, Я сняла верхний слой мази и успокоилась. Теперь все в порядке. Потом закрыла баночку, пошла домой и снова легла в постель. Вообще говоря, отнюдь не только новички делают ошибки в фармакопее. Они-то всегда очень нервничают и все время советуются. Наиболее тяжелое отравление ядами – Происходит именно в тех случаях, когда лекарства изготовляют самые опытные специалисты, чересчур уверенные в себе. Они так хорошо знают свое дело, так овладели им, что в один «прекрасный» в кавычках момент, погрузившись, скажем, в свои переживания, делают ошибку. В результате такой ошибки пострадал внук моего друга. Ребенок был болен. Пришел доктор и выписал рецепт, который отнесли в аптеку фармацевту. Ребенку дали лекарства. После полудня бабушке не понравился вид внука. Она сказала няне, может быть, что-то неладное с лекарством? После второй дозы она забеспокоилась еще сильнее. «Что-то здесь не так», — повторила она и послала за доктором. Он бросил взгляд на ребенка, исследовал лекарства, и предпринял экстренные меры дети очень тяжело переносят опий и его производные фармацевт ошибся он довольно солидно переборщил с дозой как он горевал несчастный к тому времени он проработал в этой фирме 14 лет и славился как самый осторожный и достойный доверия фармацевт пример показывает что такое может случиться с каждым. Проходя по воскресеньям курс фармацевтической подготовки, я столкнулась с некоторыми проблемами. От абитуриентов требовалось знание двух систем измерения – английской и метрической. Мой наставник учил меня, как производить метрические измерения – Кроме него, ни английские аптекари, ни английские доктора понятия о них не имели. Один из наших госпитальных врачей так никогда и не уразумел, что обозначает 0,1, и мог спросить, а теперь скажите мне, наконец, это однопроцентный или стопроцентный раствор? Большая опасность метрической системы состоит в том, что вы случайно можете нанести десятикратный вред. Однажды я получила задание приготовить свечи, средство, которым в больнице пользовались не так уж часто, но считалось, что для прохождения экзамена я должна знать метод их изготовления. Занятие довольно замысловатое, в особенности приготовление масла какао, составляющего основу этой разновидности лекарственных форм. Трудность состоит в том, что если масло слишком горячее, оно не застывает в нужный момент, а если слишком холодное, то, застывая, принимает неправильную форму. Мистер Р. Фармацевт лично продемонстрировал мне в деталях всю процедуру обращения с маслом какао, а потом отмерил этот компонент, с точностью до миллиграмма.